Глава 9. Ленинград. Суровый февраль 42 -го. Местом нашего базирования нам определили недавно построенный аэродром в Сосновке. Благо тут была возможность сесть и нашему транспортнику. Кроме нас здесь уже базировались 159-й истребительный на истребителях П-40 «Томагавк», 26-й истребительный на МиГ-3 И-16, и 16, 153 13-й разведывательный и 44-й бомбардировочный на СБ авиаполки, а также 38-й батальон аэродромного обслуживания. Последнее для нас было особенно актуально. В общем, то еще столпотворение. Долетели без приключений с посадкой на дозаправку на аэродроме в Череповце. Маршрут наш был довольно длинным и изломанным. Вначале от Кубинки до Череповца с посадкой, затем от Череповца предстояло пройти между Волховом и Ладейным полем и уже там повернуть над Ладожским озером на Питер. Над Ладогой нас должны встретить истребители лак 3 го истребительного полка. Наш прилет, что вполне естественно, не остался незамеченным. Как и везде, где мы появлялись, к нам началось паломничество любопытствующих. Ну так еще бы. Ставшая уже легендарной целой эскадрилья героев Советского Союза. А сколько восхищения и надежды было в глазах обслуживающего аэродром гражданского персонала. Техники тут же принялись разгружать истребители от их груза и устанавливать палатки-ангары а мне предстояло найти местное начальство и доложить о прибытии. Но сначала нужно было пристроить наш груз. Думаю, с этим нам может помочь местное руководство. «Товарищ майор!» — окликнул меня Гайдар. Рядом с ним шел невысокий человек в военном полушубке и белой командирской шапке-ушанке. «Вот, знакомьтесь!» Интендант третьего ранга Кучумов, начальник склада материально-технического обеспечения. «Здравия желаю, товарищ майор!» Молодцевато козырнул интендант. «Я вижу, вы продовольствие доставили?» «Спрашиваю сопроводительные документы, а товарищ политрук говорит, что документов у вас нет». «Как так? Мне же надо вначале принять продукты на склад, а потом уже отгружать. А как я возьму их на учет без накладных?» «Видите ли, товарищ интендант третьего ранга?» – начал я. «Все продукты доставлены сюда по нашей личной инициативе. И, понятное дело, документов на них нет. Нам бы пристроить весь груз в детские сады, детские больницы и дома, В общем, детям. Может, подскажете, как это лучше сделать?» У «Вас тут чуть ли не контрабанда?» – хмыкнул Кучумов. «Ладно, что-нибудь придумаем». «Лизавета!» — громко крикнул он. вот сюда!» и нам быстро подбежала, закутанная в пушистый платок женщина. «Что, Вить?» «Вот», — Учумов чуть приобнял женщину. «Моя супруга Елизавета работает у меня кладовщиком-учетчиком. Умница и аккуратная. Все у нее под строгим учетом и контролем». От похвалы женщина чуть засмущалась. Красавицы ее, конечно, не назовешь. Особенно портило вид родимое пятно размером с пятикопеечную монету над левой бровью. Но ну и не дурнушка. Давай-ка, займись делом. Нужно принять весь груз у товарища майора и выписать ему все положенные накладные. Груз принимай по факту. Так как документов на него у них нет. Они все это привезли по собственной инициативе. А как примешь на склад, я скажу, куда распределять. «Вы не волнуйтесь, товарищ майор. Это уже мне. Все сделаем, как вы и сказали, и распределим в самое ближайшее время. И спасибо вам огромное». «Да не за что. Я даже сам слегка смутился. Понимаем, какая здесь ситуация». «Так, одно дело вроде сделал. Теперь найти бы начальство». Вон из транспортника уже начали перегружать мешки и коробки в подъехавшую вплотную полуторку. Гайдар там всем руководит, так что можно быть спокойным. Начальство нашло меня само. Известие о нашем прибытии докатилось и до них, и командование решило лично посмотреть на таких молодцов. Едва успела уехать последняя полуторка с продуктами, как к нашей стоянке подъехали две «М»ки. Среди приехавших командиров одного я знал по фотографиям. Генерал-лейтенант авиации Новиков Александр Александрович. В настоящее время командующий авиацией Ленинградского фронта, но уже в конце февраля его переведут в Москву на должность первого заместителя командующего ВВС Красной Армии. А с апреля он станет командующим и заместителем Народного комиссара обороны СССР по авиации. Его биографию мы изучали в военном училище по предмету военная история. Товарищ генерал-лейтенант! Командир 13-й отдельной гвардейской истребительной эскадрилии специального назначения гвардии майор Копьев. Представился я по всей форме, вытянувшись по стойке смирно и вскинув ладонь к зимнему шлемофону. Ну, здравствуй, герой! Рукопожатие у Новикова было крепким. Вот, товарищи! знакомьтесь гвардии майор Копьев, дважды герой Советского Союза, рыцарь Британской империи и самый результативный ас наших, да и союзных ВВС. Когда я перездоровался со всей его свитой, Новиков продолжил. Из Москвы о вашем прилете предупредили. Основная ваша задача — это прикрытие ледовой переправы. «В ближайшее время по льду переправят радиоуловитель самолетов. Где его разместить, решай сам». «Меня оттуда...» — он глазами показал наверх. «Предупредили, что ты сам будешь принимать решение, как лучше использовать веренную тебе технику». «И вот еще что...» — Новиков чуть замялся. «У тебя тут свой транспортный самолет есть...» А нам надо на большую землю раненых летчиков из госпиталя переправить. Выручишь, гвардеец? Не вопрос, товарищ генерал-лейтенант. А ведь это шанс вывести наших техников и оставшийся груз. Есть только просьба. Излагай. У нас там люди остались в Кубинке. И нужен ваш приказ, чтобы перелететь туда и забрать их. Будет тебе такой приказ, так что не волнуйся. Новиков от души хлопнул меня по плечу. Видно было, что вопрос эвакуации раненых летчиков стоял остро. «И спасибо тебе. Меня предупредили, чтобы без твоего согласия на транспортник даже не смотрел. Ну а раз мы договорились, то готовьте Дуглас к вылету завтра в Москву. Пойдут несколько самолетов с прикрытием. Да и вы поучаствуете, заодно и с обстановкой ознакомитесь». Наконец-то весь личный состав эскадрильи был в сборе. Ермолаев выполнил поставленную задачу и доставил в Москву раненых из Ленинграда. Затем, в соответствии с полученным приказом командующего авиации Ленинградского фронта, отправился в Кубинку, забрал оттуда оставшийся тех состав, продовольствие и вернулся в город на Неве. За время его отсутствия мы успели сделать несколько боевых вылетов над Ладогой и сбили парочку Фокер Д-21 с голубыми свастиками финских ВВС. Интересно, что будет, если сейчас ленинградцам рассказать, что через 74 года в городе, пережившем блокаду, повесят мемориальную доску Карлу Маннергейму. Думаю, что для сказавшего такое расстрел будет чем-то вроде помилования. «Повезет, если сразу не разорвут на части». А парни натуральным образом озверели. Насмотрелись на изможденных от голода гражданских и начали терять над собой контроль. Тех двух несчастных финов буквально разорвали на части и остервенело долбили по ним до тех пор, пока то, что осталось от фокеров, не врезалось в лед озера. Выбросившихся с парашютом пилотов безжалостно расстреляли в воздухе. Столовый случайно заметил, что эти гаврики едят одну порцию на двоих. Это они так решили экономить продукты, чтобы гражданским больше досталось. Пришлось устроить им разнос и пригрозить, что буду лично контролировать, чтобы каждый съедал свою порцию полностью. Кто будет мухлевать, тех от полетов отстраню и вообще отчислю из эскадрильи и отправлю к перегонщикам. Зная мой характер, в угрозу поверили, и хоть и смотрели на меня, как Ленин на буржуазию, но съедали все без остатка и демонстративно вытирали кусочком хлеба тарелки. Пришлось провести еще одну воспитательную беседу. «Да поймите живы вы, дурьевы головы!» что от того, как вы сможете воевать, зависят сотни и тысячи жизней. Не хватит у вас сил на бой, и вас сожгут. И хрен бы с вами. Тут вы сами себе злобные буратины, но фриц может расстрелять грузовик с хлебом. Кому от этого лучше будет? И чем обернется эта ваша мнимая экономия? Десяткам других умерших от голода потому что этот хлеб мог их спасти. Так что либо вы будете питаться, как положено, либо идите нахрен. Уже натурально орал я. Люди голодают, последний кусок от себя отрывают, чтобы дать его вам, своим защитникам, а вы здесь цирк, Петросяните. И ты, комиссар, куда смотришь? Почему я должен объяснять людям прописные истины, а не ты? «Считаю твою работу в этом плане неудовлетворительной. Это ты им должен мозги прочищать и разъяснять окружающую обстановку, а не я. Короче, я все уже сказал. Кто будет заниматься саботажем?» Народ зарептал, и я грохнул кулаком по столу, рядом с которым стоял. «Тихо! Именно саботажем! По-другому я это назвать не могу. Так вот...» Кто будет заниматься саботажем, тех отправлю подальше в тыл. А теперь заканчиваем прение, и все за работу. Через 4 дня после нашего прилета меня с Гайдаром вызвали в Смольный. Городское руководство решило познакомиться с командиром такого геройского подразделения. Метеорологи давали на ближайшие 3-4 дня метель и нелетную погоду. Так что можно было и съездить, благо недалеко. По прямой и десятка километров не будет. Привели себя в порядок, и на присланной за нами эмке отправились навстречу. Перед тем, как сесть в машину, Гайдар забросил на сиденье вещмешок. На мой немой вопрос он виновато пожал плечами и сказал. «Ты же видишь, что тут происходит. Сколько мы там пробудем, неизвестно, и получится ли поесть». Тоже большой вопрос. Да и объедать их как-то, ну сам понимаешь. Вот и взял перекусить в случае чего. Жданов был совершенно не похож на того лощеного чиновника, каким его показывали в фильмах, особенно вышедших после распада СССР. Да, он был довольно полным человеком, но как шепнул мне на ухо Гайдар, который видел Жданова до войны, довольно сильно похудел так что хоть он и питался получше других, а на нем блокада отразилась довольно сильно. Будучи членом военного совета Ленинградского фронта, он все время блокады находился в Ленинграде, хотя и была у него возможность перебраться в Москву. Интерес Жданова к нам был в первую очередь вызван ходившими слухами о том, что мы любимчики Сталина. Захотел, так сказать, быть в тренде. Очень удивлялся тому, что Гайдар, известный детский писатель, служит у нас комиссаром. Заодно попросил нас выступить по Ленинградскому радио. Естественно, мы согласились. Жданов позвонил в Дом Радио и договорился об эфире. Нас встретили на входе в Дом Радио. Здравствуйте, товарищи! Я редактор литературного отдела Ленинградского радиокомитета. Макагоненко Георгий Пантелеймонович. Нам позвонили из Смольного и просили организовать эфир. У нас все готово. В студии было холодно. Нет, не так. В студии было дико холодно. Одинокая буржуйка никак не могла обогреть большое помещение с высокими потолками. Сотрудники радио... Исхудавшие от голода ходили внутри в верхней одежде и в перчатках. Многие не имели сил дойти до дома и жили здесь же. И все же радио жило, непрерывно велось вещание. Как я узнал, даже работала выездная студия, которая вела радиопередачи с линии фронта. В эфире работал театр, передавались выпуски последних известий, Были детские радиопрограммы и молодежная газета «Смена», которую из-за недостатка бумаги перестали печатать и которая теперь выходила в радиоформате. Регулярно велась передача письма на фронт из фронта. Для жителей блокадного города радио было той отдушиной, которая позволяла не задохнуться от отчаяния. И слова «говорит Ленинград», «говорит город Ленина» стали для многих символом надежды и борьбы, символом будущей неизбежной победы. В коридоре нам навстречу быстрым шагом шла закутанная в шаль женщина с пронзительными глазами. Вот, познакомьтесь, товарищи, это, можно так сказать, муза нашего радио. Поэтесса и диктор Ольга Бергольц. Представил нам женщину Макаганенко. «Покажите!» Решительно кивнула она на мою грудь. Пришлось распахнуть полушубок и явить на свет свои награды. С каким-то трепетом Бергольц потрогала пальцами звезды героя и, чуть касаясь, погладила ладошкой остальные награды. «Спасибо вам», — чуть слышно сказала она. «За все спасибо». Первым к микрофону пригласили Гайдара. Он примерно 20 минут рассказывал о мужестве советских летчиков, о том, как от них бежали, не принимая бой хваленые немецкие асы, о молодом авиатехнике, впервые севшем в кабину истребителя и сбившем в первом же своем бою семь немецких самолетов. «А сразу после меня?» — продолжал Гайдар. «Вы услышите этого самого в прошлом авиатехника» а ныне дважды Героя Советского Союза, награжденного помимо советских наград еще и Британским крестом за выдающиеся летные заслуги и Орденом Британской Империи, возведенного английским королем Георгом VI в рыцарское достоинство. Сейчас этот бывший авиатехник, воспитанный нашей партией и народом под руководством товарища Сталина, имеет на своем счету больше всех сбитых самолетов противника среди всех асов не только Советского Союза, но и союзников по общей борьбе с гитлеровцами. На его счету больше 70 уничтоженных самолетов врага. Я сел к микрофону. На столике передо мной горела самодельная свеча. Точно такая же горела перед сидящей рядом Бергольц слабо освещая лежащие на столе листки с текстом, написанным карандашом. Электроэнергии на освещение уже не хватало. Я аккуратно задул свою свечу. Пригодится еще. Я молчал. Я реально не знал, что сказать. Пафосные речи здесь явно неуместны, как и неуместна и какая-нибудь канцелярская банальщина. Фальш, люди почувствуют сразу. Прикрыв глаза, я склонился к микрофону. Ленинградцы. Еще несколько дней назад я был уверен, что нет на свете ничего прочнее стали. И только оказавшись здесь, в городе колыбели нашей революции, я понял, что ошибался. Есть на свете то, что прочнее любой стали, что крепче любой брони. Это вы, ленинградцы. Это ваша воля и сила духа. Это ваша несгибаемая вера в победу. Весь мир, затаив дыхание, с восхищением следит за вашей борьбой. История цивилизации еще не знала подвига, подобного вашему. Меня называют героем. Но настоящие герои – это вы, каждый из вас. Встав несокрушимой твердыней на пути врага, вы уже победили. Вы сломали завоевателям все их планы и вселили в них страх. Страх перед вами, стариками и женщинами. Страх перед детьми Ленинграда. Сегодня я горд тема что стою плечом к плечу с вами, ленинградцами, на защите нашего священного города. Никогда нога вражеского солдата не ступит на улицы Ленинграда, и пройтись по ним они смогут лишь в колонне военнопленных. Они пришли на нашу землю, чтобы убивать, грабить, разрушать и обращать в рабство, но найдут здесь лишь свою могилу и как награду березовый крест на ней. И я от лица своих товарищей обещаю вам, что мы сделаем все, чтобы таких наград враг получил как можно больше. Знайте и верьте, враг будет разбит, победа будет за нами. Из дома радио возвращались на той же «Эмке». Вначале заехали в Смольный, где водитель получил задание отвезти нас на аэродром, и потом уже направились к себе. Едва переехав за Большеохтинский мост, почти прямо напротив Смольного, машина задергалась, и двигатель заглох. Водитель залез под капот и через пару минут виновато развел руками. «Это надолго, товарищи, вы уж извините». «Ничего, дойдем». Аркадий закинул за плечи вещь мешок, который мы так и не открывали. Тут не так уж и далеко, и я знаю короткую дорогу. Город был мрачен. Как же сильно он отличался от того города, каким я его хоть и мельком знал. Сюда бы того Колю из Уренгоя, который в 2017 году лил крокодиловые слезы с трибуны Бундестага, по невинно погибшим людям, как он назвал немецких зольдат, чтобы он всем своим гнилым ливером прочувствовал всю их безвинность. Разыгравшаяся метель только добавляла в окружающий пейзаж мрачных тонов. Редкие прохожие, а в такую погоду мало кто рискнет выйти из дома, едва передвигали ноги. Несколько раз нам встречались люди, везущие куда-то саночки с замотанными в простыни телами умерших. На стенах многих домов были крупные надписи «Бомбоубежище» со стрелкой-указателем и «Граждане». При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. «Ты не комиссар, Иван Сусанин», — бурчал я на Аркаде, перебираясь через очередной сугроб. Гайдар на это лишь махал рукой и продолжал идти какими-то одному ему ведомыми дворами и проулками. хорошо хоть пропуска на право прохода во время комендантского часа нам выдали. Начало смеркаться. Отсутствие какого-либо освещения на улицах и темные окна делали окружающую действительность, похожей на сюжет апокалипсиса. «А что, если не апокалипсис творится вокруг?» и наши люди смогли его пережить и победить. Обойдя очередную кучу снега следом за Гайдаром, я едва не налетел на его спину. Аркадий резко остановился. Я обошел его и увидел сидящую прямо на снегу женщину, одетую в легонькое пальтишко и с головой замотанной, в видавший виды шерстяной платок а на улице, между прочим, довольно крепкий морозец, и даже просто смотреть на эту женщину было откровенно холодно. Ее плечи слегка вздрагивали в беззвучном плаче. Рядом с женщиной стоял маленький ребенок, больше похожий на медвежонка. Такое впечатление создавалось из-за намотанного на него крест-накрест через плечи толстого платка и большой зимней шапки, завязанной на подбородке. Ребенок чуть заметно гладил плечо женщины своей варежкой. Перед ними лежали перевернутые сани и рассыпанные на снегу дрова. Довольно внушительная охапка. А дрова в Ленинграде сейчас тоже немалая ценность. «Гражданочка, что с вами?» Первым среагировал Гайдар. Женщина вздрогнула от неожиданности и подняла на нас глаза. По ее щекам текли слезы. «Я встать не могу», — чуть слышно прошептала она. И такая горечь была в ее словах, что сердце сжалось. Гайдар опять опередил меня и помог женщине встать. «Катенька!» Она подалась к ребенку, но я уже подхватил, как оказалось, девочку на руки. «Да, веса в ней чуть больше, чем в котенке» да и то скорее из-за одежды. Девочка внимательно посмотрела мне в лицо и вдруг крепко обхватила мою шею. «Папка! Папочка!» И хотя девочка произнесла это очень тихо, но все ее услышали. Женщина резко закрыла лицо руками и от этого едва опять не упала. Пришлось мне свободной рукой приобнять ее и прижать к себе, иначе удержать ее я не мог. «Так, гражданочка», — сказал Гайдар, «давайте-ка мы вас до вашего дома проводим, а то вы так не дойдете». И принялся собирать на санке, лежащие на снегу, дрова. И те оказалось недалеко. Женщина уже пришла в себя, и все порывалось забрать у меня с рук девочку. «Куда там?» Малышка словно стальными тисками обхватила мою шею, так что не оторвешь. Аркадий, пыхтя сзади, тащил сани с дровами. Удивительно, как эта хрупкая женщина доперла такую вязанку. В квартиру на третьем этаже сани с дровами Гайдар едва затащил. Во всяком случае, в промерзшем подъезде пар от него валил, как от паровоза. Я по понятным причинам помочь ему просто физически не мог. В одной руке у меня была девочка... А другой я поддерживал женщину. Интересно, как она собиралась таскать дрова в квартиру? Она и без них-то идет так, что того и гляди упадет. И вот как их оставить одних? Они же пропадут. Ой, спасибо вам, товарищи. Женщина прижала сжатые кулачки груди. Я же думала, что все, так мы с Катенькой там и останемся. А утром нас найдут замерзших. Мне дрова выделили, и мы за ними ходили, а у меня голова вдруг закружилась, и я упала. Думала, посижу, все пройдет, встану, и мы до дома дойдем. А встать не смогла. если бы не вы... Она всхлипнула. А давайте я вас кипятком угощу. Правда... К нему у нас больше ничего нет, но ведь и просто кипятком можно согреться. Только печку надо затопить. Кипяток это очень даже хорошо. Гайдар вытер пот со лба, хотя в квартире было не намного теплее, чем на улице. А печку мы сейчас затопим. Показывайте, где она у вас. Катенька, отпусти, товарищи, и покажи, где у нас печка. Женщина опять попыталась снять у меня с рук девочку. Это не Тавалис, а папа. Девчушка Картаве повернулась к матери. Он плесол ко мне. Это мой папа. Катенька, это не папа. Едва не плача произнесла женщина и погладила дочь. Слеза, это некрасиво. Ты уже большая, чтобы на руках сидеть. Идем, Катя-котенок. Покажи вашу квартиру а потом затопим печку, согреемся и будем пить кипяток. Я через силу улыбнулся девочке. А мне не улыбаться. Мне по-волчьи завыть захотелось от тяжести, сжавшей сердце. Сколько же страданий обрушилось на этого маленького, только что начавшего жить человечка. Хотелось взять ее и как котенка засунуть себе за пазуху нежно прижав и укутав во что-нибудь мягонькое. Девчушка сдалась и нехотя слезла с моих рук. «Папа, а как тебя зовут?» Детская непосредственность на мгновение вогнала меня в ступор. «Меня зовут Илья. а Вот этого дядю Аркадий. Ой, а я Светлана». Женщина протянула мне свою худенькую ладонь, которую я с величайшей осторожностью пожал. «А я — Катя!» Девочка с трудом освободилась от варежки и, подражая матери, тоже протянула мне ручонку. «Мне очень приятно с тобой познакомиться, Катя!» Я не менее аккуратно пожал детскую ладошку. Пальчики девочки были в мозолях. «А что у тебя с пальчиками, котенок?» — удивился я. Катюша быстро спрятала ладошки за спину и отвернулась. «Это она в талончике на хлеб играет. Бумагу рвет на маленькие кусочки, чтобы побольше получилось», — вдохнув, произнесла Светлана. «Всю бумагу уже изорвала». «Хрясь!» Мой кулак со всей силы впечатался в стену. Боли я не почувствовал. Почувствовал лишь необузданную ярость. «Суки!» Я же этих тварей теперь на такие же маленькие клочки рвать буду. Я же, даже если останусь без рук и ног, одними зубами их убивать буду. Маленькая девочка не о кукле новой мечтает, а о кусочке хлебушка. Глаза на миг заволокло кровавой пеленой, словно во время выполнения фигур высшего пилотажа в воздушном бою. «Папа, тебе больно? Участливый голосок вернул меня в реальность. На меня смотрели две пары глаз, одни детские, жалея, а другие взрослые с тревогой и испугом. «Все хорошо, котенок». Я обнял девочку и поцеловал в щеку. «Все хорошо. И так и будет дальше». «Что за шума драки нет?» Из комнаты вышел Аркадий, неся с собой сильный запах дыма. «Светлана, может, я что-то неправильно делаю, но ваша буржуйка очень сильно дымит». «Да вы не обращайте внимания». Смущенная и виновато улыбнулась хозяйка. «Она у нас все время дымит. Я пыталась что-то сделать, но у меня ничего не получилось. Мы уже привыкли. Протапливаем, а потом я быстро проветриваю комнату и становится терпимо. Правда, уже не так тепло». На отчаянно дымящую буржуйку был водружен закопченый чайник, и вскоре в нем закипела вода. Гайдар достал из своего вещь мешка, который так и носил с собой все наши немудренные припасы, и выложил на стол. Светлана, как завораженная, смотрела на продукты. Господи, сколько же они уже нормально не ели, в комнате тем временем стало вполне тепло хотя и довольно дымно, и хозяйка размотала с головы свой невообразимый платок и расстегнула пальто, а также сняла верхнюю одежду из дочки. Без платка Светлана оказалась молоденькой девчонкой лет 25, с густыми светло-русыми волосами, в которых, однако, уже было достаточно седины. «Нет, она не была красавицей модельной внешности, хотя и дурнушкой ее не назовешь». Да и условия, в которых она с дочерью жила последние месяцы, курортными не были, но чувствовалась в ней какая-то особая притягательность, какая-то внутренняя красота, которая пленяет сразу и навсегда. Заметив мой взгляд, она слегка смутилась. Сняли свои полушубки и мы с Аркадием. Глаза у Светланы сделались размером с блюдце и она безмолвно села на табурет, глядя на меня немигающим взглядом. Тут уже настала моя очередь смущаться, хотя вроде уже привык к подобной реакции многих. Светлана тем временем перевела взгляд на Аркадия и почти шепотом произнесла. «А я вас узнала. Вы писатель, Аркадий Гайдар. Вы Тимур и его команда написали. Я видела ваши фото в газете. Вы со школьниками встречались. Я вас сразу узнала, но подумала, что это мне от голода мерещится. Аркадий смущенно только что ножкой не шеркнул. «Папка, а ты гелой?» Маленькое чудо, ничуть не смущаясь, подошло ко мне и потянулось ручонками. Я с удовольствием взял ее на руки. «Ну, да», — кивнул я. А это сто. Дотронулась Катюшка ладошкой до висящего на шее Голубого креста, знака ордена Британской империи. А это меня английский король наградил. В заплавдышный? Самый настоящий, подтвердил я. Илья у нас еще и самый настоящий рыцарь. Похвастался Гайдар. Его английский король в рыцаре произвел. Ула! Завопила маленькая непоседа. «Мой папа гелой и лыцель. Он всех фасистов убьет и ко мне вельнется. И бойся, никуда не подевается. с? «Обещаю», — ответил я, глядя на утирающую слезу Светлану. «Ее отец погиб?» — тихонько спросил у нее Гайдар. «Погиб. Давно». В конце 37-го. На заводе, где он работал, была авария, и он спасал людей. Всех вытащил, а сам уже не смог. Катенька его никогда не видела. Она родилась через три месяца после этого. В кастрюльке была сварена похлебка из тушенки и нашедшиеся у Светланы щепотки пшеной крупы. Казайка выложила на стол что-то завернутое в чистую трепицу и развернула ее. Там были несколько кусочков хлеба. Как я знал, сейчас с продовольствием хоть и было трудно, но уже не так, как еще месяц-полтора назад. Светлана, как служащая, на сегодняшний день получала 300 граммов хлеба на себя и 250 на Катюшу. Из хлеба почти исчезли примеси, которые широко использовали до этого. И хотя это не 125 граммов в сутки, но все равно мизер. Также Светлана достала четыре тарелки и хотела было разлить всем похлебку. «Благодарствуем, Светлана, но мы уже пообедали. Похоже, Аркадию, как и мне, кусок в горло не идет. Хотя мы сегодня успели лишь позавтракать. Мы с Ильей кипяточку попьем, чтобы согреться, а вы кушаете, кушайте, не стесняйтесь». «Но как же?» Светлана не находила слов. Гайдар с большим трудом уговорил ее поесть самой и не обращать на нас внимания. «Вот кого уговаривать не пришлось, так это Катюшу. Ложка в ее руке летала со скоростью пропеллера на моем истребителе. Как бы не хотелось им есть, но Света смогла сдержаться и налила себе и дочке понемногу, чтобы не стало плохо с непривычки. Она и сама хоть и была голодна». Старалась есть аккуратно, но нет, нет, да и срывалась, начиная быстро работать ложкой. Потом спохватывалась, и в этот момент ее щеки заливала краснота. Наявшаяся Катюша начала клевать носом за столом, и Светлана повела ее укладывать спать, а мы с Аркадием подсели к печке. Дрова уже прогорали, и дыма почти не было. Гайдар достал папиросы и закурил. «Я вот что думаю, командир...» Он сделал паузу и затянулся. «Оставайся-ка ты здесь до утра. Погоды все равно не будет. И вылетов тоже. А мы с Данилином в случае чего тебя прикроем. А я утром с Кузьмичом приеду. Пусть он посмотрит эту конструкцию». Кивнул Аркадий на дымоход. «Заодно кое-что из продуктов привезем». «В смысле оставайся?» — опешил я. «Зачем?» «Я с тобой уйду. А утром, конечно, приеду и помогу. Ты вообще это к чему сейчас предложил?» Мы разговаривали в полголоса. «Ты успокойся». «Я тебя здесь прошу остаться не для чего-то худого, а чтобы за ними...» — Гайдар кивнул в сторону Светланы. Присмотрел. «Сам видишь, в каком они состоянии». «И ты что думаешь, я не заметил, какими глазами ты на свету и Катюшу смотришь?» «И сразу скажу тебе, что полностью тебя одобряю, так что...» Он хлопнул меня по плечу. «У меня к вам просьба будет», — обратился Аркадий к Светлане, когда она, уложив дочку спать, подсела к нам. «Не могли бы вы приютить до утра товарища майора? А я утром за ним приеду». «Да, конечно, оставайтесь», — Света смотрела на меня. «Вы нас нисколько не стесните. И вы тоже оставайтесь», — повернулась она к Гайдару. «Тем более, что Катюша мне не простит, если вы уйдете, а я не разбужу ее, чтобы вас проводить». «Я бы рад, но у меня служба», — лучезарно улыбнулся Аркадий. «Так значит, мы с вами договорились, а я заеду за Ильей утром».